Пули свистнули у левого уха и подмышкой. Для остальных это выглядело так, будто я как-то неестественно дернулся всем телом, но, в общем, остался на месте. Я чего-то невредимый. Для создания подобного эффекта пришлось опять использовать скачок. Первые две попытки ты использовал. Холодно, констатировал я. После третьей я тебя убью. Вернее, если быть точным, казню. За отказ подчиниться приказу командира, нарушение присяги и дезертирство в военное время. Вооруженный, остолбенело смотревший на меня, сглотнул и недоуменно покосился на пистолет. Потом снова ощерился и слегка хрипшим голосом скомандовал. «Кабан! «А ну-ка, обойди его сбоку!» Второй, который хватал паренька за щеку, хмуро покосился на приятеля и отрицательно качнул головой. не как косой, я погожу!» «Чё?» Тот, которого обозвали косым, свирепо развернулся к нему. «Ты чё несёшь? Ты чё собираешься опять в кабалу к товарищам?» А ты у меня перед носом волыной не махай, у меня и своя есть. Давай, решай свои дела. А я пока погожу, понял. Косой несколько мгновений разглядывал кореша, а затем его голос дрогнул. Да ты че, братан, а мы же вместе с зону топтали, да я ж за тебя всегда. И когда Никифор меня со своей сворой метелил, тоже? — ехидно сморчившись, отозвался кабан. Как видно, приведенный факт оказался для косова веским аргументом, потому что он тут же паник, но, развернувшись в мою сторону, сразу же вновь завелся. Он переложил пистолет в левую руку, правой выхватил из кармана нож, и слегка присеяв и отведя руку с ножом чуть в сторону, Направил пистолет мне в голову и зло прошепел. «Ну, командир, молись!» Я молча кивнул и сделал шаг вперед, рывком входя в состояние вьюги. Но он успел выстрелить всего один раз. После чего я вырвал у него пистолет и слитным движением ладонь локоть выбил из руки нож. Косой отчаянно рванулся, Но я уже захватил его запястье, поэтому он успел сделать только шаг, а затем рухнул на колени спиной ко мне. Я еще сильнее вывернул его руку и приставил ствол пистолета ему к затылку, а затем, продолжая удерживать противника в этом положении, повернулся к остальным. Кабан смотрел на меня спокойно и, и я бы даже сказал, одобрительно. Похоже, он был из тех, кто уважает в первую очередь силу и способность ею пользоваться. Паренек глядел, разинув рот, и где-то даже восторженно. Остальные трое — серьезно, напряженно и с надеждой. Это война. То, что я собирался сказать, должно было прозвучать пафосно. Но сейчас и требовался пафос. Правды жизни они уже хлебнули полной мерой. И никто не может гарантировать, что вы останетесь живы. Вы можете погибнуть в окопе, в цепи, во время атаки, в блиндаже или доме, во время сна и даже в самой глубокой дыре, подхожей яме, в которую вы попытаетесь забиться, чтобы выжить. Война есть война. — Единственное, что действительно в ваших силах — это выбрать, как вы можете погибнуть. Он выбрал. И я, добавив в голос некую толику торжественности, начал. — Именем Союза Советских Социалистических Республик. Тело мы закопали здесь же, на поляне. После чего я провел ревизию своего увеличившегося войска. Из пятерых новичков вооружены были четверо. Трое винтовками и один кабан-револьвером. Так называлась та система ручного оружия, которая была у башмета. От ТТ она отличалась некоторыми деталями, например, барабанным магазином несъемного типа. Но, в общем, имела сходные боевые свойства. Однако патронов к винтовкам не было. Пятый был... Минометчиком и свою винтовку потерял еще вчера утром, когда на позицию их минометной батареи с тыла ворвались немцы. Вообще, судя по рассказам, нападающая сторона, в первую очередь, отличалась хорошим уровнем подготовки младшего и среднего командного состава. Старшего, вероятно, тоже. Но у меня пока была слишком маленькая выборка, чтобы делать обобщающие выводы. Еще у них имелось несколько банок консервов и краюха хлеба, прихваченные одним хозяйственным ефрейтором, и медицинская сумка. Сумку я сразу же забрал себе. Еще у младшего сержанта Римозова, ну, того самого худенького паренька, оказавшегося комсоргом роты, была свежая сегодняшняя газета. Ее я также конфисковал в свою пользу. После того, как закончилась ревизия, я вызвал из леса Головатюка и Ванюшина и велел старшему сержанту выдать бойцам по пачке винтовочных патронов, а минометчику вооружиться ТТ Косова. после чего устроил привал. Пока бойцы снаряжали винтовочные магазины, я быстро просмотрел медицинскую сумку. М да, с такой организацией медицинского обеспечения в боевых порядках они должны были нести просто чудовищные потери. Только дезинфицирующие и внешние кровоостанавливающие средства, никаких стимуляторов и обезболивающих препаратов, а также ни одного субликанта, и иных препаратов, ускоряющих регенерацию. Похоже, здесь ничего не слышали ни о золотом часе, ни о бриллиантовых минутах. Отложив медицинскую сумку, я занялся газетой. Много информации она мне не принесла. Этакий более профессионально сделанный вариант дивизионной газеты. Удивительно пустое издание. Ну, впрочем, кое-что было. Например, я обнаружил еще несколько фамилий высшего руководства страны, а также названия крупнейших городов, расположенных в зоне боевых действий, либо, как минимум, в радиусе досягаемости вражеской авиации. Их бомбили. После того, как личный состав вновь оказался вооружен и, ну, слегка опасен, я велел сделать короткий перекус. Поскольку благодаря младшему политруку у него и головотюка со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было, мои орлы набросились на тушенку с хлебом, как голодные крокодилы, на невнимательную антилопу. Я же для вида, съев тонкий ломтик со шматком тушенки, снова забрался на дерево. За утро мы с Головатюком и Иванюшиным успели довольно далеко уйти от места стоянки, и теперь до ближайшего поселения нам оставалось всего около двух километров. Там я собирался окончательно разобраться с местностью, в которой мы находились, и принять решение, куда дальше двигаться. План ближайших действий был таков. Сформировать максимально боеспособное подразделение, Выйти к действующим войскам, желательно громко, с шумом и гамом, легализоваться и двинуться вверх по иерархической лестнице. Дальнейшие планы зависели от того, с чем я столкнусь на высших этажах власти. Но сначала надо было определиться на местности, сбить команду, запастись боеприпасами и продовольствием. Значит так. «Товарищи бойцы!» — начал я, встав перед коротким строем своих подчиненных. «Мы с вами действующее подразделение Красной Армии. Напоминаю, что наша армия подверглась сверломному нападению».